Правительство проявило дьявольскую предусмотрительность, запретив любые изменения в штатах до 25 февраля. Я решил позвонить своему другу Малефруа, чтобы он за оставшиеся дни раздобыл мне местечко привратника или сторожа в музее. Я опоздал. Малефруа только что отдал последнее место Рассельнго. Какого чёрта вы так долго тянули со своей просьбой? Разве мог я допустить, что это коснётся меня?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 Мужчина не может привязаться к женщине за 7 дней, утверждала она. Я лично не убеждён в этом. Не без волнения и, признаюсь, не без стаеного злорадства, я обнаружил в очереди собратьев писателей и художников с Монмарта. Тут были Селин, Жан Боло, Дорапье, Фошуа, Супор, Тантен, де Эспербе и другие. Селин был настроен мрачно. Он сказал, что всё это очередные происки евреев. Думаю, на этот раз он ошибся. Дурное настроение сбило его с Белой Востолку. Ведь декрет предоставляет евреям без различия пола, возраста и рода занятий всего полдня жизни в месяц. Толпа негодовала и шумела. Полицейские, представленные блюсти порядок, обращались с нами презрительно, как с подонками рода человеческого. Когда изтомлённые длительным ожиданием Мы начинали бунтовать, полицейские усмиряли наше нетерпение пинками взад. Я проглотил оскорбление с молчаливым достоинством, но, смирив бригадира полиции взглядом, мысленно выкрикнул слова протеста. Ведь теперь порабощены мы. Наконец мне вручили карточку на жизнь. Голубые талоны, каждые на двадцать четыре часа жизни. Нежнейшей голубизны, цвета барвинка».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 Внезапно пришло на ум, что обречённые воскреснут все с копом в первый день следующего месяца, а это 1 апреля. Не дурное повод для шуточек. Меня охватывает панический ужас, и я 1 апреля. Жив в курилка. Значит, это не была первоапрельской шуткой. Впрочем, я не ощутил течения времени.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 Сегодня утром ко мне нежданно нагрянул странный посетитель. Это был застенчивый и болезненный человек лет 40, рабочий, отец троих детей. Он хотел продать мне часть своих талонов на жильё, чтобы как-нибудь прокормить семью. Жена его тоже хворает, он ослабел от лишений, тяжёлый труд ему не по силен, а заработка едва хватает на то, чтобы семья не умерла с голоду. Его предложение привело меня в замешательство. Я почувствовал себя людоедом из сказки.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 Временная смерть представляется им своего рода каникулами, тогда как они по-прежнему волочат свои цепи. Вот от чего они становятся сварливыми, впадают в пессимизм. Напротив, в нас быстратечной жизни необходимость подчиняться новому ритму поддерживает бодрость. Всё это пришло мне в голову, когда я завтракал в Салефруа. Холодно иронизируя, а порой переходя в наступление, он то сожалел о моей судьбе, то подчёркивал свои преимущества, как бы стараясь убедить в них самого себя. Так обращаются с другом, принадлежащим к лагерю противника. Восьмое мая. Утром ко мне пожаловал какой-то субъект и предложил талоны на жизнь по 200 франков за штуку. Хотелось быть мне 50 талонов. Без церемонии выставил его за дверь. Только благодаря ширине своих плеч он не заработал пенка взад. 10 мая 4 дня тому назад Ракантон третий раз погрузился в небытие. В люсе ты не видел, но до меня дошли слухи, что она спуталась с каким-то хлипким белобрысым юнцом. Представляю себе этого хлыща, сосунок из породы свинк. Что ж, умываю руки. Крошка никогда не отличалась вкусом.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 Все они единодушно посмеялись над моими сомнениями и ложной чувствительностью. Тогда спросили мнение менсийора. Он ограничился притчей полной глубокого смысла. У трудолюбивого землепашца было мало земли. Соседи его свою землю оставляли в залежь. Откупив часть нивы у неродивых соседей, наш трудолюбивый землепашец обработал её, засеял, собрал богатую жатву, кои поделился со своими ближними я позволил блестящему обществу уговорить себя и на утро, убеждённый в своей правоте, приобрёл пять сталонов чтобы и недаром прожить эти дополнительные дни, удалюсь в деревню, где не покладая рук, буду работать над своей книгой 20 мая вот уже 4 дня как я в Нормандии, не считая кратких прогулок, всё время посвящаю работе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 В начале месяца купил 10 талонов по 200 франков, а на завтра получил письмо от дядюшки Пьера из Рилиана. В нём лежали ещё 9 талонов. У бедняги припадок ревматизма, и он решил дождаться облегчения в небытии. Итак, я обладатель 19 талонов. В месяце 30 дней. У меня 5 лишних. Легко смогу их продать. 15 июня. Меня навестил Малифро.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 Талоны на жизнь отменены. Но мне всё равно. Барсель Эмэ. Талоны на жизнь. Рассказ читал Олег Булгаков.